поэтому то, что увидел он, привело его в изумление. По площади никакой ракеты не было, ни стоящей, ни лежащей, ни целой, ни слованной. Чувствуя, что ноги его словно одеревенели, Знайка пробрался к стартовой площадке и произвел тщательнейший осмотр. Стартовая площадка оказалась совершенно цела, все вокруг тоже было цело.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 Сначала Знайка тоже молча глядел на них, но к нему первому вернулся дар речи. «Где ракета?» — закричал он визгливым голосом. Не дождавшись ответа, он тут же схватил за плечи селедочку и принялся трясти изо всех сил. «Где ракета? Я вас спрашиваю, да вы бездельники!» «Мы не би -би бездельники!» — пролепетала чуть не плача селедочка. «Ну, бездельницы!» — поправился Знайка. «Не в силах стерпеть такой грубости!»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 «Не будете ли вы любезны сказать, куда делась ракета?» «Мы знаем об этом не больше вашего», — ответила Фуксия. «Мы сами хотели узнать у вас». «Но я же ничего не знаю», — развел Знайка руками. «Знаю только то, что больше не вижу ее. Раньше видел, а теперь вижу, что больше не вижу. Словно кто-нибудь стащил ее у нас из-под носа». «Образумьтесь, как это можно стащить ракету», — сказала Фуксия. «Ракета тяжелая». «Ошибаетесь», — сказал Знайка. «Вы забыли о невесомости».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 «Но от пончика, от пончика я ничего подобного не ожидал!» «Но они, может быть, сделали это нечаянно?» — сказала Селедочка. «Как же нечаянно!» — язвительно усмехнулся Знайка. «По-вашему, встали ночью так, чтобы никто не видел, и нечаянно залезли в ракету?» «Нет, в ракету они, безусловно, залезли нарочно!» — согласилась Селедочка. «Но кнопку, должно быть, нажали нечаянно или в шутку. Достаточно ведь было нажать кнопку, чтобы ракета начала свой полет к Луне». «Теперь трудно сказать, как это там у них вышло. Только за такие шутки я не знаю, что сделал бы», — кипятился Знайка. «Что же теперь будет с Незнайкой и Пончиком?» — спрашивали коротышки. «Известно, что», — сердито ворчал Знайка. «Полетят на Луну. Или вы думаете, что ракета повернет ради них обратно? Как бы не так. А что они будут на Луне делать? Там ведь воздуха нет, беспокоились коротышки». «А пусть делают, что хотят», — с раздражением отвечал Знайка.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 упаковок, штамповок, а также для изготовления разнообразной аппаратуры для управления космическим кораблем. Общее наблюдение за ходом выполнения всех деталей Фуксия и Селедочка поручили инженеру Клепке. На своем быстроходном, прыгающем, плавающем, летающем и ныряющем автомобиле он носился по всему солнечному городу, как угорелый, и поспевал всюду, где требовалось его присутствие. В этом отношении Клепка был, как говорится, кратышкой незаменимый.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 происходящим при взаимодействии энергии, выделяемой лунным камнем и обычной магнитной энергией. Своими мыслями Знайка обычно делился с профессором Звездочкиным, с которым он подружился за последнее время. С коротышками так часто бывает, сначала они поссорятся, даже подерутся, подчас, а после этого подружат до такой степени, что и водой не разольешь. Так получилось и на этот раз.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 В том числе лунным камнем, открытие свойств которого дало возможность Знайке победить абсолютно непреодолимую, как это казалось вначале, силу тяжести. Поскольку единственный образчик лунита, которым можно было располагать для опытов, унесся по неосторожности незнайки обратно на Луну, профессор Звездочкин лишен был возможности изучать свойства лунного камня, так сказать, непосредственно и поэтому расспрашивал Знайку обо всех произведенных им наблюдениях над этим странным веществом. Получив кое-какие сведения об этом минерале, а также об условиях, в которых он был обнаружен на Луне, профессор Звездочкин сопоставил целый ряд фактов, известных ему из геологии, минералогии и кристаллографии. Сделал необходимое вычисление, в связи с чем пришел к выводу,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 Третья ступень представляла собой также цилиндр с закругленной верхушкой и длинным, как у бутылки, горлышком. То, что казалось издали горлышком бутылки, и была четвертая, то есть последняя ступень ракеты, в которой помещалась кабина для космонавтов, запаса продовольствия и прибора управления. Каждому, кто смотрел на ракету со стороны, было ясно,